Недовольство усиливалось в связи с некоторыми недостаточно продуманными выступлениями Черчилля. 21 сентября 1914 года он выступил с речью, в которой заявил, что поскольку немецкий флот не выходит из портов, то англичанам надлежит выкапывать немцев из их нор, как крыс. Английскому общественному мнению не понравились эти заявления. Англичане понимали, что немцы являются опасным противником и что оскорбляя их, Черчилль испытывает судьбу. Через три дня немецкая подводная лодка торпедировала вблизи голландского побережья три английских крейсера. Это был первый крупный успех нового вида оружия подводных лодок, означавший появление серьезной угрозы для Англии как морской державы. Английское общественное мнение расценило это как ответ немцев на речь Черчилля 21 сентября. В довершение всего стало известно, что военные моряки считали опасным держать корабли вблизи голландского побережья, но их предупреждения не были учтены. Ответственность за утрату крейсера, в которой сопровождалась гибелью полутора тысяч офицеров и матросов, возлагалась на Черчилля. Удивительно, как Черчилль, человек большого ума и здравого смысла, в то время допускал один промах за другим. Сенсацию вызвали его действия в Антверпене. Отступление немцев с Марны сопровождалось их усилиями выйти на побережье Ла-Манши. Двигаясь к побережью, немецкие части первого октября подошли к бельгийской крепости Антверпен и проникли за внешнюю линию ее фортов. Крепость была обречена. Английское правительство пыталось убедить бельгийцев не сдавать крепость, пока не будут присланы подкрепления, которые отбросят наступавшего противника от стен Антверпена. 2 октября генерал Китченер и Эдвард Грей в присутствии Асквита одобрили предложение Черчилля немедленно отправиться в Антверпен и убедить бельгийцев не сдавать крепость. Черчилль срочно выехал с этим поручением и в качестве подкрепления перебросил из Дюнкерка в Антверпен бригаду морской пехоты. Затем он добился присылки из Англии дополнительно еще двух бригад морской пехоты, плохо вооруженных и еще хуже обученных. Министру удалось убедить бельгийцев продолжить оборону Антверпена. Он взял руководство в свои руки и энергично отдавал распоряжения и бельгийскому королю, и его министрам, и командирам солдат и матросов, находившихся в крепости. Расположившись в лучшем отеле, Черчилль по своему обыкновению знакомился с корреспонденцией по утрам, лежа в постели, и использовал начальника морской разведки адмирала Оливера в качестве личного секретаря. Он был уверен, что смог бы удержать город, если бы получил подкрепление. Голова у него пошла кругом. Он отправил телеграмму Асквиту, которая удивила и развеселила премьер-министра. Черчилль просил Асквита освободить его от должности военно-морского министра и присвоить воинское звание, которое позволило бы ему официально принять на себя командование в Антверпене. Черчилль заверял премьер-министра, что в этом случае сражение за Антверпен закончится успешно для союзников.